глава шестая. Однако в пятницу утром было уже поздно предпринимать какие-либо меры по обеспечению безопасности обитательниц франчайза. Роберт принял во внимание и настойчивость полиции и постепенное распространение слухов. Но вот об Эк-Эмме он как-то не подумал. Эк-Эмма являла собой новейший образчик желтой прессы, занесенной в Англию с Запада. Газета действовала согласно следующему принципу — проще заплатить две тысячи фунтов штрафа за клевету, все равно при выручке в полмиллиона это окупится. Своими броскими заголовками, сенсационными фотографиями, яркими текстами она превосходила любое ныне известное издание британской прессы. На «Флит-стрит» эту газетенку называли особым словом, емким и непечатным, однако защититься от нее не представлялось возможным. Пресса всегда служила собственным цензором, решая в соответствии с принципами здравомыслия и хорошего вкуса, что допустимо, а что нет. Если какое-то издание самовольно решало эти принципы нарушить, никакая сила на земле не могла заставить его встать на путь истины За 10 лет существования выручка от ежедневных продаж Эк-Эммы на полмиллиона превзошла прибыль самой читаемой газеты в стране. В пригородных поездах семеро пассажиров из десяти читали по дороге на работу Эк-Эмму. Именно Эк-Эмма раздула из дела дома франчайз настоящий скандал. Рано утром в пятницу Роберт отправился за город к пожилой даме, которая перед смертью желала изменить завещание. Этим она занималась в среднем каждые три месяца, хотя ее врач искренне утверждал, что она вполне сумеет с первого раза задуть сто свечей на торте. Но адвокат, разумеется, не может сказать клиентке, срочно вызвавшей его к себе в 8.30 утра, перестать валять дурака. Так что Роберт прихватил новые пустые бланки для завещания, взял автомобиль из гаража и отправился за город. Несмотря на привычную схватку со старой тираншей, та никак не могла уяснить элементарного факта, что четыре человека не могут получить по трети наследства каждый Он получил истинное удовольствие от весеннего пейзажа. По пути обратно он напивал себе под нос радуясь, что меньше чем через час увидит Марион Шарп. Он решил простить ее за то, что ей понравился Невил. В конце концов, если по справедливости, Невил ведь не пытался спихнуть ее Бену Карли. Роберт проехал в гараж под носом у высыпавшей из конюшни утренней смены, поставил автомобиль и, вспомнив, что первое число месяца уже прошло, зашел в контору заплатить по счету Броу, который занимался административными делами. Но в конторе сидел Стэнли. Мощными кистями, которыми, как неудивительно, были увенчаны его тощие руки, он пролистывал счета и перечни товаров и услуг. «Когда я служил в корпусе связи, — сказал Стэнли, рассеянно глядя на Роберта, — я считал квартирмейстера мошенником, но теперь я в этом не уверен». «Что-то пропало?» — спросил Роберт. «Я просто зашел заплатить. Обычно Билл готовит счет заранее». «Наверное, где-то здесь», — сказал Стэнли, не отрываясь от бумаг. «Посмотрите». Роберт, привыкший к порядкам конторы, приподнял отброшенные Стэнли разные бумаги. Под ними обнаружился обычный, аккуратный слой документации Билла. Из-под бумажного хаоса вдруг выглянуло девичье лицо — фотография в газете. Он не сразу узнал ее, но кого-то она ему напомнила, и он смотрелся внимательнее. «Нашел!» — победоносно воскликнул Стэнли, отцепив от скрепки листок. Остальные бумажки он сгреб в кучу, и взору Роберта открылась вся первая страница утреннего выпуска эк -Эммы. похолодев Он ошеломленно уставился на газету. Стэнли, намереваясь забрать у него бумаги, заметил, что именно привлекло его внимание, и одобрительно произнес «Симпатичная. Напоминает мне девицу, которую я знавал в Египте. Такие же широко расставленные глаза. Миленькая была девчушка. Врония! Каких поискать?» Он продолжил раскладывать разбросанные бумаги, а Роберт никак не мог отвести глаз от газеты. Наверху страницы огромными черными буквами было написано «Вот эта девочка». Под ними две трети полосы занимала фотография. Затем шрифтом поменьше, но не менее кричащим «Это тот самый дом?» Ниже фотография франчайза. Внизу страницы «Девочка говорит да». «А что говорит полиция?» «Читайте подробности далее». Роберт перевернул страницу. «Да, в статье представлены все подробности, кроме фамилии Шарп». Он закрыл газету и снова взглянул на шокирующую первую полосу. Еще вчера франчайз защищали четыре высокие стены. Он был столь незаметным, столь самодостаточным, что даже обитатели Милфорда не знали, как выглядит этот дом. А сегодня на него можно полюбоваться в любом газетном киоске, на любой книжной полке от Пензенса до Пентленда» его суровый плоский фасад зловеще контрастировал с невинностью лица на фотографии сверху девочку судя по всему снимали фотоателье и уложили волосы и она надела выходное платье безшкольной курточки она выглядела все такой же невинной юный но роберт толком не знал как это описать она выглядела как будто менее неприступно что ли Школьная куртка мешала видеть не и женщину, как мешает, например, монашеское одеяние. Если подумать о защитных свойствах школьной формы, можно сочинить целый трактат. Форма — одновременно броня и камуфляж. Без нее девочка казалась намного женственнее. Но это было все то же трогательно-невинное личико, юное и привлекательное. Открытый лоб, широко поставленные глаза, опухлые нижняя губа, придававшая ей выражение обиженного ребенка — сочетание всего этого производило потрясающее впечатление. Тому, что написано на этом юном личике, поверил бы не только епископ Ларборо. «Можно одолжить газету?» — спросил он Стэнли. «Берите», — ответил Стэнли. «Мы прочли ее за завтраком. Там ничего интересного». «А это вам не показалось интересным?» — удивился Роберт, указывая на первую полосу. Стэнли глянул на фотографию. «Нет, разве что она напоминает мне ту девчонку из Египта с ее вечным враньем и прочими штучками». «Значит, вы не верите ее рассказу?» «А вы сами как думаете?» — презрительно бросил Стэнли. «Ну а где же, по-вашему, она была все это время?» «Если вспомнить ту из Красного моря, могу сказать вполне определенно, шлялась где-то», — заявил Стэнли. И тут как раз зашел клиент. Роберт взял газету и вышел. Хоть кто-то не поверил этой истории. Впрочем, тому виной скорее прошлый опыт Стэнли и свойственный эмоционизм. Судя по всему, Стэнли не слишком внимательно читал газету, не вникал в имена и названия. Однако так, если верить опросам, делали лишь 10% читателей, остальные же 90% наверняка изучили каждое слово и теперь, скорее всего, уже вовсю обсуждали прочитанное. У себя в конторе Роберт узнал, что до него несколько раз пытался дозвониться Хэллом. «Закройте двери и войдите», — бросил он старому Хэзелтайну, который, известив его о звонках Хэллома, продолжал стоять на пороге кабинета. «Вот, взгляните-ка». Одной рукой Роберт потянулся за телефонной трубкой, другой растерил перед Хэзлтайном газету. Штарик аккуратно коснулся ее тонкими пальцами, словно впервые увидел перед собой некий странный экспонат. Наслышан об этом издании, заметил он, и со всем вниманием погрузился в изучение статьи, как поступал с любыми документами. «Ну и влипли же мой, воскликнул Хэллом, когда установилась связь, и добавил несколько эпитетов в адрес Эк Эммы, красочно описывающих ситуацию. «Мало у полиции забот, так еще эта проклятая газетенка лезет куда не следует». Его, естественно, больше интересовало, как это скажется на полиции. «Что-нибудь слышно из Скотланд-Ярда?» «Грант с девяти утра начал обрывать мой телефон». «Но что они могут предпринять?» «Только усмехнуться и промолчать». «На полицию вечно спускают всех собак. вы это тоже ничего не можете сделать?» «Ровным счетом ничего», — согласился Роберт. «Свобода прессы свято соблюдается». Хеллм вновь высказался на сей счет. «Ваши клиентки знают?» — спросил он. «Вряд ли. Уверен, они не читают подобные газеты и сомневаются, что какой-нибудь доброжелатель успел послать им этот номер. Но они должны подъехать минут через десять, и я покажу им газету». — Если когда-нибудь я счел бы для себя возможным пожалеть эту боевую старушенцию, — сказал Хэлэм, — то это было бы именно сейчас. Откуда в Эк-Эмме все узнали? Я думал, родители, вернее, опекуны девочки, вовсе не намерены придавать эту историю огласке. Грант говорит, брата девочки разозлило, что полиция якобы ничего не делает, и он по собственной инициативе пошел в редакцию Эк-Эммы. Они там любят бороться за правое дело. Их лозунг... «Эк-Эмма!» «Все исправит!» Слышал один из их крестовых походов, продолжался целых три дня. Положив трубку, Роберт подумал, что это невыгодно обеим сторонам, зато в равной степени. Полиция, вне всякого сомнения, приложит больше усилий, чтобы найти подкрепляющие свидетельства. С другой стороны, публикация изображения девочки дает слабую надежду на то, что кто-нибудь узнает ее и скажет, она не могла быть во франчайзе в указанные ею дни, потому что была в другом месте. — Длинная история, мистер Роберт, — сказал мистер Хэзлтайн. — Да и публикация тоже. Просто оскорбительная. — Дом, о котором идет речь, — ответил Роберт, — это франчайз где живут старая миссис Шарп и ее дочь, и куда я, если припоминаете, ездил на днях, чтобы помочь им советом Хотите сказать, что это наши клиентки? — Да. — Но, мистер Роберт, ведь это совсем не по нашей части. Досада в его голосе заставила Роберта вздрогнуть. — Это вне нашей обычной, вне привычной для нас, ну, в общем, вне нашей компетенции. «Надеюсь, мы вполне компетентны для того, чтобы защитить любого клиента от бумагомарателей из Экэммы», — холодно ответил Роберт. Мистер Хазелтайн покосился на бульгарную газетенку на столе. Его явно поставил в тупик трудный выбор между уголовной клиентурой и желтой прессой. «Когда вы прочли историю этой девочки, вы ей поверили?» — спросил Роберт. «Не понимаю, как она могла бы все это придумать», — признался мистер Хазелтайн. «По-моему, весьма обстоятельный рассказ, не так ли?» «Действительно. Но я видел эту девочку, когда ее привозили во франчайз, чтобы она опознала дом. Это было на прошлой неделе, когда я столь внезапно ушел после чая. И не поверил ни единому ее слову. Ни единому, — прибавил он, — радуясь, что может сделать громкое и внятное заявление, наконец убедившись в том, что сам этому верит. «Но почему она выбрала именно франчайз? Да еще узнал о нем все, если она там никогда не бывала. Не знаю». Ума не приложу очень странный выбор на самом деле одинокий скрытый, от глаз дом на пустынной дороге вместе куда редко заезжают люди да уж не знаю как она это проделала но совершенно уверен что это трюк тут выбор не между рассказами а между людьми убежден что мать и дочь шарп не способны на столь безумное поведение а вот девочка то я считаю вполне способна на ложь вот в чем все дело он немного помолчал «Вам придется просто довериться моему мнению, Тимми», — добавил он, назвав старого клерка именем, которым называл его в детстве. Мистеру Хэзлтайну больше нечего было добавить, то ли из-за тими то ли из-за доводов Роберта. «Сейчас вы сами увидите преступниц», — сказал Роберт. «Я как раз слышу голоса в передние, пригласите-ка их сюда». Мистер Хэзлтайн молча отправился выполнять поручение, Роберт перевернул газету, чтобы посетительницы не увидели с порога ничего более ужасного, чем заголовок о какой-то девушке, которую обманом провели на корабль. Запоздала, повинуясь правилам приличия, миссис Шарп на сей раз надела шляпку. Плоский головной убор из черного атласа напоминал шапочку доктора наук. Очевидно, усилия миссис Шарп не пропали даром, судя по тому, как посветлило лицо мистера Хэзлтайна. Он явно ожидал совсем не таких клиентов. Клиентам вроде миссис Шарп он давно привык. «Не уходите», — поприветствовав гостей, попросил его Роберт и обратился к пришедшим. «Позвольте мне представить старейшего члена нашей фирмы, мистера Хэзлтайна». Любезная улыбка очень шла старой миссис Шарп, делая ее похуже на королеву Викторию. Мистер Хэзлтайн не только испытал облегчение, но и окончательно капитулировал. Первое сражение Роберт выиграл. Когда Хэзлтайн покинул кабинет, Роберт заметил, что Марион хочет что-то сказать. — Сегодня утром произошло нечто странное, — проговорила она. — Мы зашли в ванну Болейн выпить кофе. Мы там часто бываем. И хотя в кафе было два свободных столика, когда мисс Трулов увидела нас, она быстро прислонила к ним стулья и сказала, что столики забронированы. Может, я бы ей и поверила, если бы не ее смущенный вид? Неужели уже пошли слухи? Она не пустила нас, потому что услышала какие-то сплетни? — Нет, — печально сказал Роберт, — потому что прочитала сегодняшний выпуск «Экэммы». Он перевернул газету передней полосой вверх. — К сожалению, у меня для вас плохие новости. Придется вам стиснуть зубы и потерпеть, как говорят мальчишки, сомневаюсь чтобы вы когда-нибудь видели вблизи эту ядовитую газетенку. Как жаль, что знакомство с ней начинается для вас именно теперь, когда эта писанина коснулась лично вас. — О, нет! — воскликнула Марион, когда взгляд ее упал на фотографию франчайза. В тишине обе женщины внимательно прочли статью. «Насколько я поняла», — сказала наконец миссис Шарп, — «мы не можем требовать опровержения». «Нет», — сказал Роберт. «Все изложено правильно. Причем это именно изложение, а не комментарий Даже будь это комментарии, а они и вне всякого сомнения скоро последуют, дело не находится на рассмотрении суда, значит, закон газета не нарушает. Редакция имеет право публиковать свои комментарии, если того пожелает». «Да тут...» «Все, сплошные намеки на комментарии», — сказала Марион. «Комментарии о том, что полиция не выполняет свой долг. Что же, по их мнению, мы сделали? Подкупили полицию?» «Думаю, намек тут на то, что скромная жертва не может давить на полицию, как делают это коварные богачи». «Богачи!» — с горечью повторила Марион. «Любой, у кого в доме больше шести печных труп, считается богачом. Итак, если вы не слишком шокированы увиденным, давайте вместе подумаем». «Мы знаем, что девочка никогда не бывала во франчайзе и не могла...» «Вы это знаете?» — перебила Марион. «Да», — ответил Роберт. Глаза марион утратили вызывающее выражение, и она опустила взгляд. «Спасибо», — тихо сказала она. «Если девочка никогда не бывала в доме, как она могла увидеть его? Каким-то образом видела же? Трудно поверить, что она просто повторяла описание дома с чужих слов» как она могла увидеть его, я имею в виду своими глазами. «Может быть, его видно с верхнего этажа автобуса, — предположила Марион, — но по Милфордской дороге двухэтажные автобусы не ходят. Или если взобраться на самый верх копны сена, но сена в это время года не возят». «Сена, может, и не возят, — хрипло проговорила миссис Шарп, — но грузовики ходят в любое время». — Я видала машины, груз которых был повыше копной сена. — Да, — подтвердила Марион. — Допустим, девочку подвезли не на легковом автомобиле, а на грузовике. Против этого можно возразить следующее. Если бы ее подвозил грузовик, ее бы взяли в кабину, даже если бы пришлось посадить кому-нибудь на колени. Не стали бы ее загонять в кузов. Особенно при том, что в тот вечер, если помните, лил дождь. — Скажите... Никто не приходил бы в франчайз спросить дорогу, продать что-нибудь или предложить что-то починить. Кто-то, кого девочка могла бы сопровождать, держась при этом в стороне. Но нет. Обе дамы были уверены, что за это время, пока девочка была на каникулах, никто не приходил. Тогда будем считать, что все, что ей известно о франчайзе, она узнала, забравшись достаточно высоко, чтобы заглянуть через забор. «Вероятно, мы никогда не выясним, что и когда произошло, найти подтверждение и подавно не сможем. Следовательно, нужно направить все усилия на то, чтобы доказать, что тогда она была где угодно, только не во франчайзе». «И каковы наши шансы это доказать?» — спросила миссис Шарп. «Лучше, чем до выхода этой статьи», — сказал Роберт, указывая на передовицу Эк Эммы. «Это, так сказать, единственный лучик света во мраке». Мы бы не смогли опубликовать фотографию девочки в надежде получить сведения о ее местонахождении в течение того месяца. Но теперь фотографию опубликовали они сами, в смысле ее же родные, и мы можем извлечь из этого определенную пользу. Конечно, плохо, что историю предали огласке, но зато фотографию увидели тысячи людей. Если нам хоть немного... Повезет, то кто-нибудь, возможно, заметит, что тут что-то не сходится. Этот кто-то заявит, что именно в упомянутое в статье время девочка с фотографией никак не могла быть в указанном месте, поскольку этот кто-то лично видел ее в другом месте. Мрачное лицо Марион немного просветлело, и даже костлявая спина миссис Шарф стала казаться менее напряженной. То, что они сначала восприняли как катастрофу, могло их спасти а что можно предпринять по поводу частного расследования спросила миссис шарп надеюсь вы отдаете себе отчет в том что у нас очень мало денег а частный сыск услуга не из дешевых рассчитать заранее трудно но расходы как правило и правда немалые но для начала я сам навещу действующих лиц этого дела и постараюсь узнать на чем строить расследование узнаю чем скорее всего в действительности могла заниматься эта девочка и вам это скажут — О, нет. Наверняка ее родные, и сами о ней мало что знают. Но если попробовать их разговорить, возможно, сложится некая общая картина. По крайней мере, я на это надеюсь. На несколько секунд воцарилось молчание. — Вы невероятно добры, мистер Блэр. В манерах миссис Шарп вновь проявилась королева Виктория, но был в них и намек на что-то другое, будто бы удивление словно доброта это то с чем она редко сталкивалась в жизни и не ожидала подобного от людей ее сдержанная признательность была не менее красноречива чем если бы она сказала вы знаете что мы бедны что мы вероятно не сможем полностью оплатить ваши услуги и мы не те клиенты которых вы бы представляли добровольно однако вы делаете все чтобы помочь нам и мы вам благодарны когда вы едете спросила марион сразу после обеда сегодня Чем скорее, тем лучше. — Тогда не будем вас задерживать, — сказала миссис Шарп, поднявшись и ненадолго задержав взгляд на разложенной на столе газете. — Нам очень нравилось, как уединенно расположен франчайз, — проговорила она. Проводив дам до машины, Роберт вызвал к себе Невилла и собрался звонить тетушке, чтобы попросить ее уложить для него саквояж. — Ты, наверное, не читаешь Экэму? — спросил он Невилла. — Надеюсь, вопрос риторический, — сказал тот. — Посмотри сегодняшний выпуск. — Привет, тетя Лен. Неужели кто-то решил подать на них в суд? Для нас это были бы неплохие деньги. Они почти всегда урегулируют дела обо внесудебном порядке. У них есть специальный фонд для... — навел замолк, наконец увидев передовицу. Роберт бросил на него взгляд поверх телефонной трубки и с удовольствием отметил, что юное лицо кузена исказил неприкрытый шок. Ему казалось, современная молодежь считает себя неподвластной изумлению. Приятно знать, что, столкнувшись с обычным явлением жизни, молодой человек реагирует так же, как любой другой. «Тетя Лин, будь ангелом, собери мои вещи, хорошо? Всего на одну ночь». Невил рывком открыл газету и принялся читать статью. «Думаю, только в Лондон и обратно, но не уверен. В любом случае, маленький саквояж и минимум вещей. Только умоляю, не клади того, что мне не понадобится. В прошлый раз ты положила бутыль порошка для пищеварения, которая весила чуть ли не фунт. А когда мне вообще был нужен порошок для пищеварения? Что ж, пусть будет язва. Да, минут через десять. Зайду на обед». «Вот свиньи!» — произнес поэт и интеллектуал, не в силах подобрать более возвышенных слов. «Ну, что ты об этом думаешь?» «Думаю? О чем?» «О рассказе девочки». «Да что об этом думать? Явно жажда сенсации, типичная для неуравновешенного подростка». «А если я тебе скажу, что этот подросток — очень спокойная, обыкновенная школьница, далекая от всяких сентенций, и они весьма хорошо отзываются?» «Ты ее видел?» «Да». — За этим я ездил в франчайз на прошлой неделе, чтобы присутствовать, когда Скотланд-Ярд привезет девочку к шарпам. — Вот так-то, юный Невилл. С тобой она может говорить о курах и мопосане, но, попав в беду, обращается ко мне. — Ты был там как представитель их стороны? — Конечно. Невилл вдруг успокоился. — Ладно, тогда все в порядке. Я-то подумал, что ты против нее, против них. Но ничего страшного. Мы можем объединиться и вместе вставить палки в колеса этой... Он щелкнул по газетной странице. Этой куколке. Роберт рассмеялся над типичным для Невилла выбором слова. — Что будешь делать, Роберт? Роберт объяснил. — А ты оставайся на посту, пока меня нет. Он заметил, что внимание Невилла вновь приковано к куколке. Роберт подошел, и оба они принялись рассматривать юные личика, спокойно глядевшие на них. «В целом, приятное лицо», — сказал Роберт. «Тебе так не кажется?» «Лично мне кажется», — ядовито произнес юный эстет. «Его пора как следует расквасить».